«Денис, я не думал, что мне придется так тяжело первые дни. Чёртова совесть мучила меня, не давая покоя. Но прошло пару недель, и все вроде наладилось. Сейчас воспоминания о том, что я мог полюбить кого-то, тем более эту замухрышку, заставляли меня громко смеяться над собой. Жаль, конечно» что я не воспользовался ее предложением тогда в общежитии. Но моя репутация не пострадала, и это главное. Не знаю, как Вите удалось уговорить Вику не звонить отцу. Моя сестричка рвала и метала молнии на всю нашу компашку. Но, по-видимому, они и с Беляевым, правда, сильно понравились друг другу. Он пообещал не участвовать в моих планах, и она сдалась. Не думал, что именно Ветек первым обнажит свое сердце перед стрелами Амура. Теперь главной целью было без приключений доучиться и свалить из этого убогого места. «Поедем к общаге?» — Отрешенно спросил Руслан, затягивая трубкой кальяна. «Неохота, брат. Надоело одно и то же». Играя в приставку, лениво ответил я. Желания не было ни на что, даже на секс. «Да поехали! Девчонки выходят и на лавочках сидят, ждут, когда их кто-нибудь пригласит покататься. Поехали же! Может, удастся мне со Светкой поговорить? Этот дур сбрасывает мои звонки и не отвечает на СМС». «Так бы и сказал, что только ради одной девки туда хочешь попасть». Ехидно спросил я. «Да привык я к ней. Вроде не стрёмная. Вон, если уж витек на цепь сел, мне и подавно пора. Ладно, но только недолго. Посмотрим, если её нет, или она снова тебя пошлёт сразу домой. Не хочу особо светиться перед общагой. Да и нежеланных встреч не хочу. Я не виделся с Ангелиной с того самого разговора в столовой. Спрашивать у пацанов про нее не хватало мужества. Эта история закончилась, и слава Богу. Мы медленно подъехали и припарковались неподалеку от общежития. Возле входа было как-то слишком оживленно. Вдруг тишину сменил громкий гул сирены. Карета скорой помощи быстро подлетела к самому входу, и двое людей в белых халатах, схватив носилки, помчались внутрь. «Что-то случилось!» Нервно сглотнув, сказал я. «Да пойдем!» Будто тоже, предчувствуя неладное, ответил Руся. Через немного врачи вернулись. Они быстро погрузили носилки с телом в машину и снова, включив сирену, умчались. Я увидел плачущую Свету на пороге и все же решился спросить, что случилось. «Да как ты смеешь спрашивать? Это ты виноват! Ты ее довел! Убийца!» Кинулась на меня с кулаками девушка. Руслан отащил ее и крепко прижал к себе. Света рыдала и не могла внятно сказать больше ни слова. «Она отравила себя!» Врачи сказали, что таблетки очень сильные, больше никто ничего не знает. Входя в квартиру, сказал грустно Руслан. «Ясно. Еле смог выдавить из себя я. Что я наделал? Бедный, несчастный мой ангелочек. Как же тебе было плохо?» «Демон. Я позвонил отцу. Он заберет меня отсюда в ближайшее время. Извини». «Но я не смогу тут дальше учиться», – тихо сказал Руслан и скрылся за дверью своей комнаты. «Я тоже не хотел тут больше находиться. Я не хотел больше жить».